Виталий Федоров, Терранова, а над бабабами закаты, словно кровь. 1. Свободная Африканская Республика, Кейптаун, окрестности аэродрома, ВОП. 1.03 гов взвода Кейптаунской милиции. У ее, больно тогда чего, кажется, боль вернулась даже не одновременно с сознанием, а раньше его глаза закрыты, и голова болит так, что открывать их пока что не хочется. Голова и левое бедро, ау, какая сволочь меня трясет еще, бос! «Ты как там, живой?» Открыв глаза, черт, вспышка внутри черепа. Обнаруживаю над собой озабоченные физиономии, а за ними – голубое небо, перечеркнутое несколькими столбами дыма. Небо, эскархать, фу, самолет. Мужики чуть опасливо смотрят вверх, после чего нестройным хором отвечают, что самолет улетел. Улетел – это хорошо, а вот что любимого командира внутрь затащить никто и не почесался, пока опасность не миновала, Это уже плохо. Хотя понятно. Попадание под арту в первый раз всегда сильно на мозги действует. По себе помню. Хочется заныкаться поглубже и не привлекать к себе внимания. Я в домике типа. Кот. Плотный невысокий командир первого отделения подается вперед. Босс. Проверить все отделения. Доложить о потерях. На пару секунд замолкаю, борясь с накатившей тошнотой. Потом командиров отделений ко мне. Есть, сэр. Иж как в человеке военная жилка просыпается. Стоит под обстрелом побывать. Ладно, это тоже знакомо. Рыжий, сесть помоги. При попытке поднять голову тошнота нахлынула вновь. И Рыжий едва успел с чертыханием отскочить в сторону. Буе-э, -е. тьфу, блин. Но полегчало вроде как. Принимаю сидячие положения. Сначала осмотреть себя, потом пейзажи. Каска лежит рядом, на ней небольшая вмятина и следы кирпичной пыли. Понятно, обломком кирпича прилетело. Судя по жгучей стреляющей боли слева, там растет приличных размеров шишка, но лезть рукой и проверять как-то не хочется. Кровь вроде не течет, и ладно. Головная боль, тошнота, головокружение, явно сотрясение мозга заработал, а то и ушиб. Надо поаккуратнее двигаться, а вообще бы отлежаться хорошо, конечно. Ага, отлежишься тут. Кот вон идет, с Леа и красавчиком. Почему я? Кстати, где дровосек? Жестом? Черт, больно двигаться, остановив расспросы о моем самочувствии. Прошу доложить о потерях. Кот протяжно вздыхает. Дровосек, молот, орел, ягуар и дикий кот убиты. Ранены ты, пила, француз и худой. Малый пропал. Хм, как это пропал, интересно. Выделить по два человека с отделения, обыскать территорию, найти малого. Особо никому не расслабляться, вполне может еще с базы что-нибудь прилететь. Пытаюсь нащупать рацию, но на штатном месте не обнаруживаю. Черт, куда она делась? Кот, дай свою рацию, переключаюсь на ротный канал, ага, Минденса уже вызывает, докладываю обстановку, прошу прислать медика, а лучше парочку, да, сейчас я с нашим приду и у комбата еще пару попрошу, ты сам-то как, нормально, черепушку малость встряхнула только, а вот хрен его знает, кстати, нормально я или не очень, ранение, штука такая, можно сразу не заметить». Когда на адреналине, особенно если шкуру не очень располосовало, зато вот внутри такой незаметный осколочек дел может натворить, это мы проходили, надо бы осмотреть себя получше, мужики, помогите встать, кот и рыжий осторожно, стараясь не оказаться в зоне потенциального фонтанирования, подняли меня на ноги, делаю несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы унять тошноту, че, босс, ты как, посмотрите сзади и с боков, не зацепила нигде, вроде нет, только на голове здоровенная шишка кровит немного, ну, значит, буду жить, это радует, с ранеными что, пиле прилично досталось, в голову, живот и руки, ребята сейчас заматывают, но, сейчас медик будет, что с остальными, французу осколок по заднице черкнул, не слабо так разворотило, тоже замотали, и он руку сломал, похоже, когда в окоп падал, ну или ушиб сильно, худому, руку на вылет, вроде пулей, Со стороны дороги послышалось завывание скорой, я инстинктивно взглянул в направлении шума и впервые как следует осмотрелся по сторонам. Промзоне досталось очень прилично, даже удивительно, что у нас так мало потерь. Хотя, что удивительного, большинство бойцов в укрытиях были, когда началось. Все благодаря умелому командованию. Хе-хе. Большая часть деревянных строений либо горит, либо разбросана по округе в виде досок. Кирпичный цех тоже свое получил. В стене здоровенный пролом, из которого валит дым. Крыша почти исчезла. Поворачиваюсь к аэродрому. На месте самолета, огромный костер, отлеталась птичка. Несколько британских коробочек тоже горят, остальные застыли без движения. У слабо дымящего здания терминала стоят с дюжину британцев, Задрав к небу руки, к ним приближаются наши. Победа, чтоб ее, ну и славно, не пришлось дьен бен фу 2 устраивать. Крюгер, забавно переваливаясь при ходьбе, Приблизился с тремя медиками. Видимо, из городской больницы прислали. Ну и правильно, у нас в Допе-3 тоже почти все раненые выживали именно благодаря тому, что через 10 минут уже в стационаре оказывались. Босс, вот медики. Ага, вижу. Сначала пилу им покажите, потом француза и худого, со мной, потом малого нашли, подходивший к нам молодой парень из третьего отделения, блин, забыл позывной, хорошо меня приложило все-таки. Услышал вопрос и ответил, нашли, раненый, ему сильно попало, покажите медикам после пилы, а как дровосек погиб, он же в щели должен был сидеть, Лео сокрушенно махнул рукой, да выглянул на секунду, когда ты в укрытие, скомандовал, и тут рвануло как раз, ему всю макушку снесло, Мдя. а вроде толковый мужик был, какого хрена выглядывать из укрытия, когда тебе сказали там сидеть, понятно, рыжий, возьми, «Пожалуйста, рацию у одного из убитых, притащи мне, а то моя пролюбилась куда-то». «Да вон она!» Красавчик показал пальцем куда-то в бок. Я повернул голову и зашипел от очередной вспышки боли. «Да, похоже, остатки моей рации. Чем бы ее ни сорвало, повезло, что оно не прошло на пяток сантиметров правее». Из замедленно разгорающихся руин проволочного цеха показался наш ротный, в сопровождении Эблин и этого позывной забыл, единственного мужика в нашей роте с медицинским образованием, Дональд его зовут, у него зубной кабинет на Ист-стрит, зато позывной мальца из третьего отделения вспомнил, тощий, Минданса огляделся по сторонам и покачал головой, «Да уж, не слабо вам тут досталось, я сначала подумал, звездец третьему взводу, кактус, посмотри его, а, точно, у Дантиста позывной кактус, не знаю уж почему, не надо», Потом посмотришь, к его проводите пока, я, нормально, Минденса, сволочь такая, не стоит на месте, а в нервном возбуждении ходит туда-сюда, так что мне приходится водить головой взад-вперед, дабы удерживать его в фокусе, а она болит, голова-то, как наблюдатели второй самолет проморгали, да черт их знает, сейчас на совещании к комбату пойдем, узнаем, дойдешь, дойду, если не спешить» еще накрыло, из нашей роты никого, а так, минометную батарею вроде и еще кого-то, батарею, это хреново, миномет, штука нужная, появился один из медиков, сообщил, что всех раненых они забирают с собой, причем пилу и малого нужно вести срочно, ну окей, забирайте, давайте с нами, по дороге вас посмотрю, отрицательно качнув головой, получаю очередную порцию вспышек во внутричерепной пустоте, фуф. Все, отпустила вроде, не, док, мне с вами нельзя, у нас тут война идет, как вы заметили, наверное, доктор задумчиво пожевал нижнюю губу, после чего по рации попросил скорую задержаться на пару минут, затем устроил мне краткий допрос о самочувствии, поводив какой-то металлической медицинской штуковиной перед глазами, сообщил, что у меня легкое сотрясение мозга, а то я сам не догадался, и мне нужно пару дней постельного режима как минимум. «Нужно, кто бы спорил, а без этого могут быть осложнения». Написав несколько совершенно неразборчивых строчек на клочке бумаги, Эскулап велел передать его на батальона, который, по его словам, бродит где-то поблизости, и побежал к скорой. «Наконец-то, блин, нет, вы не подумайте, я не собираюсь особо геройствовать, и уж точно не мечтаю быть вынесенным отсюда вперед ногами под бравурные марши, но лишний час на ногах меня не убьет». Думаю, а взвод сейчас оставлять не хочется. Да и на совещание сходить надо, по нескольким причинам. Вон и Минданса, кстати, копытом землю роет. Ну что, пойдем потихоньку. Сейчас, погоди минуту. Собрав командиров отделений, быстро ставлю задачи. Тела собрать, положить ваон там, оружие и боеприпасы тоже собрать. Слушать эфир, быть в готовности укрыться. Выставить наблюдателя в сторону дороги, плюс одного, за воздухом. За меня остается код, вопросы, что в городе происходит, это ли я, ну понятно, у коренастого командира второго отделения там семья, как и у большей части взвода, на совещании у комбата спрошу, все, свободны, возвращаюсь к Миндансе, одобрительно кивающему головой, чего, да вот думаю, хорошо, что тебя взводным назначил, остальные бы укрытиями так не озаботились, и было бы у нас сейчас не пять трупов, а 25. ну что, пойдем. Доброе слово, оно и кошке приятно, особенно когда заслуженное. Ага, пойдем. Потихоньку только, почувствовав что-то непонятное на левой щеке, провожу по ней рукой. Ага, кровь сверху натекла. Минданса решительно останавливается. Так, погоди-ка, кактус, давай сюда. Замотай его, а то отключится еще на полпути. Тащи потом. Свободная Африканская Республика, Кейптаун, окрестности аэродрома. КНП-4-2-го батальона кейптаунской милиции. Любопытно, как первый бой меняет людей, особенно если он закончился удачно. Несмотря на потери, позитив у всех зашкаливает. Их послушать, так все хоть сейчас готовы вплавь добраться до рокки Бей и навести там шухер. Ладно, все лучше, чем страх и уныние. Кстати, о потерях, кроме нас прилично досталось минометная батарея у них 7,02, бритты сверху засекли позиции, а вот надо было лучше маскироваться, этот, как его, Милишевич, позывной хорват, он же кадровый военный, должен понимать такие вещи, жив остался, между прочим, а вот Крис погиб, позицию Птура 5 сверху тоже обнаружили, вместе с ним два человека расчета, плюс двое погибших в 3 и краткое роте и один в 9 и краткое, плюс двое из взвода обеспечения, Их грузовик с нашим обедом бритты накрыли на подъезде. В общем, могло быть куда хуже. Можно сказать, легко отделались. Спуки-6, по словам мужиков, кружил над нами всего несколько минут, пока не взорвался транспортник на земле, после чего ушел в сторону города. И вот тогда-то, судя по всему, показал, где раки зимуют. Ян как раз обрисовывает общую оперативную обстановку. Блокирована, большая часть бронетехники выведена из строя. Тем не менее капитулировать гарнизон отказывается, и взять базу штурмом 3-й и 5-й батальоны не могут. У них серьезные потери, больше 50 человек только убитыми, включая комбата 3 и командиров 7 и 14 -й. Ян сделал паузу, дав присутствующим полминуты на обмен репликами. Кейптаун не так велик, комроты, как я уже упоминал, должность в мирное время выборная, так что убитых все знали. Ну что поделаешь, войнас, теперь по порту. Илластриез взорвался после попадания из Птура. Каррик и Беллерафон отошли, куда именно, мы не знаем. Возможно, попытаются высадить где-то десант. В 6 батальоне около 20 погибших. Камроты 18, в госпитале, в критическом состоянии. Блин, ну уж стоящие у причала транспорта с войсками могли бы Птурами и раздолбать. Это же уникальный шанс, когда еще такой представится. Мы-то со спецназовцами, что были в самолете, Вон как лихо разобрались, до плена только десяток дожил из семи, разбреди сети семь десятков по лесу, они бы наш батальон уполовинили. А сейчас эти пассажиры высадятся на берег где-нибудь да где угодно, хоть на западном побережье, хоть по Замбезе поднимутся, и устанешь их в море сбрасывать. Там отдельная рота на транспортерах амфибиях, супацататм 7 черт его знает, что за штука, специализирующаяся на боевых действиях в джунглях и болотах. Плюс 255 155-мм САУ-8, для полного счастья. Это из штаба в городе сообщили, видимо, кого-то из пленных разговорили. Командному составу нашего батальона меньше всего досталось, похоже, только у меня голова перемотана, и у Хорвата, нога. Приказано передислоцироваться в район Дурбана, обеспечить безопасность. Дурбан это маленький городишка на нашем берегу устья Замбези, живет в основном торговле из Дагомеей. Ну, определенный смысл в этом есть. Пусть догомейцы пока что особой активности и не проявляли, в отличие от своих мусульманских сородичей, долго это спокойствие не продлится. Там тоже горячего народа со склонностью к авантюрам хватает. Присутствующие на совещании начали негромко переговариваться. Понятно, у всех работа, у большинства и семьи. Оставлять все это на неопределенный срок ради сидения в парилке Дурбанских болот особого желания ни у кого нет. Но деваться некуда, так что поедут. Надо, кстати, подумать, что с моим залом делать. Закрывать или пусть работает. Понимаю, что у всех есть неотложные дела, джентльмены, но мы теперь на войне, ничего не поделаешь. Передислокация начнется завтра с утра. Порядок будет доведен до вас дополнительно. До утра личному составу предоставляется свободное время уладить все, что можно уладить. Довожу до вас и прошу довести до подчиненных, что неявка по сигналу сбора в военное время рассматривается как дезертирство. Неважно, испугался человек или просто перебрал вечером и не смог встать. Игры закончились. Камрот трих мыкнул и негромко, но отчетливо пробормотал. Ага, вот бы еще кто рассказал об этом мудакам которые вчера по сигналу сбора не явились. Комбат развернулся и посмотрел на него в упор. Не волнуйтесь за них, мистер Сильверман, им тоже скучать не придется. Все сведения штабом уже собраны, первые и третьи батальоны, убывшие на границу, сейчас именно такими неявленцами и усиливаются. Кафры тоже ребята веселые, не хуже британцев. Это правильно, с вольницей пора завязывать. Свобода свободой, но без дисциплины на войне никуда. Не путаем либертарианство с анархизмом. «Хе-хе, совещание закончилось, все собрались в кучу, обмениваясь впечатлениями, львиная доля вопросов, понятно, досталось мне, раз уж моему взводу больше всех прилетело, наша позиция с окрестных высоток неплохо просматривается, так что, наблюдая, как спуки нас обрабатывает, большинство решили, что 103го взвода больше нет, рассказываю, что у нас произошло». С упором на пользу инженерного оборудования позиций, народ задумчиво кивает. Думаю, пока сами пару входящих не поймают, копать все равно не начнут. Разумеется, вопрос какого хрена бритты начали стрелять, тоже живо обсуждается. Я вскользь предположил, что им мог померещиться оператор ПЗРК-9 или Птур. Вот они и решили нас огнем прижать на время посадки самолета. Затем я натозвал меня в сторону. Как сам? Все-то интересуются. Хе-хе. «Да ничего, башка только болит, отлежусь до завтра, буду в норме, ты лучше скажи, пополнение во взвод будет, комбат хмыкнул, ишь, развоевался, будет, будет, до завтрашнего утра постараюсь все вопросы решить, да уж, ему сейчас не позавидуешь, организовать за сутки, пусть в них и 30 часов, переброску батальона за 200 с лишним километров, при том, что сам батальон только сегодня утром сформирован, спать этой ночью не будет совсем», «Скорее всего, ну, до города доберемся, я часа 3-4 поваляюсь, и можешь меня тоже выдергивать, если помощь какая нужна, добро». Ян вернулся к делам, а я осторожно, без резких движений завертел головой по сторонам в поисках Начмида. Вернее, зампотыло для начала, потому как кто у нас начмед и где он есть, я понятия не имею. На здоровье забивать не стоит, такой героизм потом боком вылезет. «Свободная Африканская Республика», Кейптаун, Улунди стрит, где я, тьфу, блин, приснится же такое, дома я, в своей постели, тук-тук-тук, босс, ты в порядке, ты дома, в дверь кто-то стучится, это меня и разбудило, который часто хоть, ага, 26-18, 5 часов проспал, даже больше чуть, самочувствие хреновое, сразу как проснулся, вроде ничего было, но стоило чуть пошевелиться, босс, гата, Виталий. «Черт, да что ж так орать-то? Хозяев только переполошит. Иду я, иду». Опуская ноги на пол, непроизвольно вскрикиваю от сильной боли в левом бедре. Обломок кирпича оставил здоровенный багрово-лиловый синяк. Хорошо, хоть кост цела. Натягиваю шорты под аккомпанемент отдаленных минометных разрывов. Иду открывать дверь. А, это наши по британской базе беспокоищий огонь ведут. Благо недостатка мин пока не ощущается. Они прямо в кипе производятся, из привозной взрывчатки, правда, а вот ее запасы не бесконечны. На маленькой лестничной площадке обнаруживается красавчик, занимающий ее чуть меньше, чем полностью. Как вы понимаете, просто так красавчиком мужика не обзовут. Если по габаритам командир третьего отделения Валуеву и уступает, не сильно, то вот физиономией, вылитой. Внизу, во дворе, маячит обеспокоенное лицо Бернара. Благообразного старичка, у которого я и снимаю второй этаж дома с отдельным входом. Красавчик облегченно выдыхает. Фуф, мы уж волноваться начали. На мобильной тебе все звоним-звоним, ты не отзываешься. Как себя чувствуешь? Звонят они, а я догадывался, что будут звонить, потому звук и отключил. Голова-то не казенная, пусть отдохнет малость. Да и я спал, не слышал. Что случилось-то? Комбат ротных и взводных на совещание собирает. В 27.00, в Черном Льве. Ты как, можешь или коту сходить? ММ вообще лень, конечно, но надо сходить. Заодно в зал заскочу, там недалеко. Я схожу, ты на машине, конечно. Ну да, пешком тут ходить не очень принято. Не совсем не, а просто не очень. Подожди пару минут, подкинешь меня до паба. Без проблем, босс. Свободная Африканская Республика, Кейптаун, Санрис Бульвар, Паб Черный Лев, Виталий. «Ты как, блин, что-то меня этот вопрос уже утомлять начал, вообще хреново, а в остальном нормально». Минденса, он же португалец, на пару секунд впал в ступор, не придумал что ответить, и просто махнул рукой. «Проходи, мол, за массивным длинным столом в углу уже сидит все командование доблестного 2-го батальона, включая Яна и Юджина Зимискиса, нашего Зампатыла, Меня ждут, что ли?» «Не, не ждут, совещание уже в процессе». Судя по уполовиненным кружкам и бокалам, здороваюсь со всеми и прошу подошедшего официанта принести пинту булавая, хорошего местного лагера. По идее, конечно, не стоило бы, ну да хрен с ним. Таблетки пил давно, так что реакции быть не должно, а просто так сидеть, на сухую, как-то не хочется. Сидящий во главе стола я надкашлился. Ну, раз все собрались, приступаем. Приказ на передислокацию. Надо же, ждали меня все-таки. Вообще... Конечно, немного странное место для совещания, паб, заполненный посетителями, серьезно, пусть персонал и отодвинул от нас ближайшие пару столов чуть подальше, и публика с пониманием относится, кроме редких тостов в нашу честь и приветственных возгласов никак не мешает, но, нет, я понимаю, партизанщина, и все дела, но не до такой же степени, такого у нас даже в мае 14-го не было, хотя командование виднее. Может оно так боевой дух поднимает, а может, бриттом какую-то дезу хочет донести. Начиная с 12.00, поротно, третья, девятая, десятая, интервал, час. Личный автотранспорт разрешаю взять из расчета два автомобиля на отделение, плюс один на кам взвода, итого семь на взвод. Грузовики выделяются, это правильно. 3 с копейками сотни автомобилей там нахрен не нужны, а пара штук на отделение дадут необходимую мобильность. Хотя... Судя по рассказам, там больше на водный транспорт придется полагаться и на свои штатные средства передвижения Ноги в смысле Официант принес заказанное пиво и к нему горку Билтонга в качестве комплимента от заведения С удовольствием делаю большой глоток ММ, хорошо Ян передал слово зампотылу Худощавый, с красным от солнца И не только, хе-хе Лицом и соломенными волосами потомок сваливших от советов в ЮАР литовцев попросил всех достать рабочие блокноты что вызвало у некоторых из сидящих за столом нешуточное смущение. «Нет, я-то с собой блокнот прихватил, разумеется, все ротные тоже, а вот из взводных – меньше половины». Под критическим взором командования все нашли, наконец, на чем делать записи, и Зимискис приступил к делу. Завтра до убытия получить на складе. Палатки – из расчета одна на отделение, медкомплекты – индивидуальные, на отделение и на взвод – Ночмид за ночь подготовит. Надувные лодки из расчета одна на взвод. Сухпайки из расчета на неделю. Склад, в самом конце у Instant Драйв. Справа, там увидите, если кто не знает. Время получения, с 8.00 до 9.00. Третья рота, с 9.00 до 10.00. Девятая рота, с 10.00 до 11.00. Десятая, ну и с 11.00 до 11.30 минометчики и прочие, зампотыл обвел всех усталыми глазами, снабжение у нас не фонтан, мягко говоря, сами понимаете, поэтому своими силами до убытия заготовить противомоскитные сетки, пенки, гамаки, походную утварь, командирам рот доложить завтрак 11.00 готовности, охотники, знакомые с местностью, есть в каждой роте, проконсультируйтесь у них, если сами не в курсе, что нужно, надувные лодки, если у кого есть, Тоже прошу взять с собой, лишними не будут. Ну лодки у меня нет, увы, а вот пенка есть и гамак с сеткой, тоже запасливый я. Объясните им, что необходимо несколько смен носков и нижнего белья, полотенца, умывальные принадлежности. Это кажется, что само собой разумеется, но поверьте мне на слово, обязательно найдутся идиоты, которые ничего, кроме пива и патронов, не возьмут. Комбат откашлился. Юджин, я тебя прерву на минуту. По поводу алкоголя, понятно, что сухой закон ввести не получится, и я не собираюсь зря тратить нервы. Но если кто-то будет не просто с легким запахом после отбоя, а пьяный или если поймаю кого-то употребляющим днем, на первый раз отправлю копать и чистить выгребные ямы, на второй, под трибунал, за употребление на посту, трибунал сразу, разумно, полностью три с лишним сотни здоровых мужиков сделать стопроцентными трезвенниками не получится, конечно, Но ввести этот процесс в некие рамки приличия нужно. Зампотыл вновь взял слово. У нас тут небольшой затык по части медперсонала, но эту проблему я решу. Уже на месте в каждом взводе будут проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. Краткие брошюры на эту тему завтра раздам, всем изучить. У меня все, и у меня все, пиво в смысле закончилось. Взять, что ли, еще кружечку. ММА, была не была. Жестом прошу официанта повторить, а зампотыл у нас, кстати, ничего так, толковый, судя по всему. Пользуясь паузой в ходе мероприятия, почти все участники обновляют содержимое бокалов, а хорошая идея так совещание проводить, мне нравится. Надеюсь, в Дурбане тоже нормальные пабы есть, надо у мужиков порас кто там бывал. Комбат, подождав минуту, продолжил, по сегодняшнему бою. В целом батальон показал себя хорошо, задача выполнена, аэродром взят, разгромлены моторизованная рота и... Ян поднял палец, подчеркивая серьезность достижения, эскадрон САС-10. Люди побывали под огнем, это очень важно, обстреленные и одержавшие победу подразделения, это уже не толпа мужиков с ружьями, это серьезная боевая сила. Сидящие за столом довольно переглянулись, вот, мол, как мы круты теперь, ну-ну, что-то мне подсказывает... «Окажись эти сгоревшие в Геркулесе спецназовцы в лесу, да еще и с поддержкой и спуки, сейчас бы они в пабе победу отмечали, а не мы, потеряли 20 человек, предлагаю выпить за погибших ребят, пиво, конечно, не совсем то, что в таких случаях пьют, но пойдет, надо будет завтра с утра еще к своим в госпиталь заскочить, кстати, командира 103-го взвода, не заставь он своих ребят как следует окопаться», Взвода бы сейчас не было. Урок для всех не пренебрегать лопатой. Литр пота лучше, чем капля крови. Приятно, когда тебя хвалит, чего уж тут. Комбат перешел к описанию предстоящих свершений. Дурбан для тех, кто там не бывал, маленький городок, постоянного населения тысяча едва наберется. Живет торговлей с догомией и сбором всяких полезностей, растущих на болотах, стоит на единственном холме в устье Замбези, с трех сторон, мешанина проток. Заросли и болот. В поле там очень трудно, постоянная жара и влажность, как в парилке. Змеи, насекомые, крокодилы и прочая живность присутствуют в больших количествах. В этом есть и плюс, никто, даже черные, там долго вне города не просидит, а в Дурбан мы их не пустим, сил хватит. Минус же в том, что отсидеться на холме не получится, банды с того берега могут просачиваться через болото к более обжитым местам. Так что патрулировать местность придется. Корни на холме я вам пустить не дам, над столом прокатились сдержанные смешки, а мне вот не очень смешно, честно говоря, побаиваюсь я всякую кусачую живность, особенно активно лезущую под одежду, ладно, куда деваться, в Дурбане стоят два бронекатера и несколько патрульных моторок, но их зона ответственности, под сотню километров, так что сами понимаете, из хороших моментов, не думаю, что британцы полезут в эту дыру москитов кормить, а вот не факт, совсем не факт, здесь мы им рога обломали, захватить Кейптау на ней уже не смогут, это понятно, гарнизон капитулируется дня на день, ресурсов устраивать большую войну у Британского Союза нет, так что, скорее всего, в той или иной форме с бывшей метрополии замерится. гадить-то будут, конечно, это у них в ДНК. Но вот вторжение не будет с гарантией 99%, а вот отхватить небольшой порт, как задел на будущее, они наверняка постараются. И тут Дурбан очень даже вариант, контролирует устье Замбези, сухопутная связь с остальной территорией САР держится на единственной дороге, насыпанной через болото. Виталий, а, комбат, похоже, не в первый раз меня окликает. Ладно, у меня отмазка есть, по башке получил... Вот и рассеянный, о чем задумался с таким умным лицом, ха-ха, есть что сказать, поделись, высказываю свои соображения, народ оживленно обсуждает, возражения некоторых в духе, да нафиг оно им надо, в москитнике этом базу организовывать, решительно отметаются земискисом, те, кто решение принимает, сами там москитов кормить не будут, а кто будет кормить, их мнение никого особо не интересует, они приказы выполняют так что бритты вполне могут заявиться, что-то я на морде лица недовольная, издается мне, недовольство направлено в мой адрес, сказал лишнее, ну так не надо было меня спрашивать тогда, я ж сидел спокойно, никого не трогал, а мысли читать не умею, извиняйте, вообще пора бы уже эти посиделки заканчивать, мне еще в зал идти, все-таки решил я его закрыть пока, от греха подальше, времена нынче неспокойные, лучше перебдеть». Чем не добдить, Да и прибыли особых сейчас ожидать все равно не приходится, большая часть местных завсегдатыев под ружьем, а черные в зону боевых действий не поедут, я думаю. Хорошо еще, что заварушка во вторник с утра началась, когда их в городе не было, а то еще одна головная боль получилась бы, так что персонал распускаю по домам, выдам по 50% заработка за две недели вперед. И хватит с них. Войнас, знаете ли, свободная Африканская республика, Дурбан, Рорксдрифт-Веню, фуф, запарился. Как здесь местные выживают, черт их разберет. На градусники сейчас плюс 39 по Цельсию, влажность 100%, солнце шпарит и не малейшего ветерка. Еще идти в гору, местная главная улица, Рорксдрифт-Веню, является по сути продолжением идущей через болото дороги и пересекает весь городок. Спускаясь к самому порту, а я от порта иду, собственно, по залитой солнцем булыжной мостовой. Здесь все улицы мощеные, дождь идет почти каждый день, и без этого городок давно утонул бы в грязи. Благо с дешевой рабочей силой никаких проблем нет, только свистни, с правого берега Замбези столько желающих поработать набежит, что не будешь знать, куда их девать. На Рорксдрифт сосредоточены все местные магазины и злачные места коих для городка с населением чуть меньше тысячи человек на удивление много. Впрочем, удивляться особо нечему, как и в Кейптауне, торгово-увеселительная инфраструктура на две трети держится за счет гостей города, и система здесь, похоже, организована, запрет для туристов на выход за пределы города и разгрузочный день, здесь это понедельник, а иду я все, пришел, бар пьяный топир, в полном соответствии с местными строительными принципами, Представляет собой легкое дощатое строение без всяких внешних излишеств на метровой высоты своих, причем веранда тоже поднята над землей, ну, по крайней мере, никакая ползучья кусачья сволочь не побеспокоит посетителей, насекомые здесь, настоящее бедствие, из моего взвода за сутки уже троих пришлось в лазарет отправлять, для обработки укусов, и это мы еще в сами болота, на луизианский манер называемые здесь баю, не совались, надеюсь, и не придется. На веранде уже сидит большая часть офицерского состава нашего героического 2-го батальона, да, взводным тоже звание дали, так что я Энсин теперь, младший лейтенант типа, с облегчением ныряю в спасительную тень, тут еще и вентиляторы под навесом крутятся, ум хорошо-то как, поздоровавшись со всеми, занимаю место за четырьмя составленными в линию столиками, так, народ сидит с пивом, так что не буду отрываться от коллектива. Вообще большого толку от питья в самый разгар жары нет, все мгновенно выходит с потом. Более того, если предстоят физические нагрузки, например, то есть нехилый шанс растереть себе кожу в кровь одеждой, которой высохший пот придаст жесткость. Но у нас тут вроде как совещание намечается, а не марш-бросок, можно расслабиться. Хорошая традиция, кстати, устраивать совещание в пабах и барах, Мне нравится, избавленный по такому случаю от посторонней публики пьяный тапир, традиционное место собраний дурбанской милиции, которую командование, понять бы еще, кто это, временно придало нашему батальону на усиление. Не уверен, что местные очень уж счастливы по этому поводу. У них тут вообще особого накала ненависти к британским оккупантам не наблюдается, прямо скажем, как, впрочем, и любви к Британии матушке. Люди живут своим маленьким мирком, И Солсбери воспринимается ими почти столь же абстрактно, как и Рокки Бей. Полагаю, это еще одна причина, по которой нас сюда перебросили. И как бы даже не основная, хе-хе. Наконец все собрались, Ян встал с места во главе стола и приступил к делу. Для начала заставил всех по очереди встать и представиться. Звание, имя, должность, позывной. Энсин Виталий Чернов, командир 103-го взвода, позывной ГАТА, АГА. С правильным произношением своих фея я не заморачивался, потому как один хрен переиначит на привычный им лад, а так хоть запомнит сразу. Дурбанцев, как выяснилось, уже успели разбить на две роты, до этого они здесь взводами обходились. То есть теперь у нас батальон состоит из 3 и краткая, 9 и краткая и 10 и рот Кейптаунской милиции и 1 и краткая и 2 и краткая рот Дурбанской. Ну а теперь послушаем, что там командование для нашего цирка запланировало. Кроме пехоты на совещании присутствует лейтенант командер это КАП-3, я так понимаю, с немудренной фамилией Иванов и имени Маликс, командующий местной флотилией. Услышав фамилии друг друга, мы с мариманом заинтересованно переглянулись. Да, надо будет пообщаться после мероприятия. Понятно, что личный состав 1 и 2-й рот обладает огромным преимуществом по части знания местности и умения действовать на ней. Поэтому действовать будем следующим образом. Оборона города от возможного британского десанта возлагается на третью, девятую и десятую роты. Они оборудуют позиции, командование обещало немного тяжелого вооружения подбросить. Задача первая и второй рот – контроль бою в нашей зоне ответственности, недопущение просачивания банд с сопредельной территорией и пресечение вражеской активности. Для этого, понятно, необходимо будет взаимодействие с морскими силами. но. Как я понимаю, этот вопрос уже давно отработан. Ян повернулся к Иванову, тот молча кивнул. Хорошо, по данным разведки, британский транспорт сейчас стоит в Малкалмэкс. Туда же отошел Беллерафон. Противник вполне может перебросить на ТВД дополнительные силы из метрополии или порт-дели. Лейтенант-коммандер, какие у нас перспективы в плане перехвата десантных сил в море? Моряк, светловолосый и кореглазый мужик под сороковник. Гибким движением поднялся со стула и скептически пошевелил усами. Нулевые перспективы. У нас тут два бронекатера и шесть патрульных лодок. Бронекатера по факту обычные тихоходные колоши с никакой мореходностью. Броня держит 12,7 с полукилометра, но корвет их на молекулы за секунду разнесет. Ну за две. Вооружение. По одному КПВТ-11, одному миномету, два АКС-12 и два ПКТ-13. Моторки. Вообще дюралевые скорлупки. Там Акси м 214 тоже толку никакого не будет. Вот при высадке десанта, тут уже мы кое-что сделать сможем. Коррик – обычный транспорт, а не десантный корабль. Да, он сможет выгрузить транспортера амфибии на необорудованное побережье, но это будет очень долго и очень хлопотно. Все местные протоки мы знаем как свои пять пальцев, так что тут уже преимущество будет на нашей стороне. Командир 2 и краткая роты, и заодно хозяин бара, в котором мы сидим. Худой и лысый мужик по фамилии блин, забыл чуть насмешливым тоном спросил, да какой вообще десант может быть, сами говорите, их там, одна рота, а здесь, пять, я, конечно, не кадровый военный, голос прямо сочится иронией, но разве при наступлении не нужно трехкратное преимущество, Ян, раздраженно поморщившись, сперва отреагировал на выступление Иванова, спасибо, лейтенант командер. «Садитесь», и только затем обратил внимание на спросившего. «У кадровых военных, мистер Дордин, не принято перебивать выступающих, особенно в присутствии старших по званию и по должности. Раз уж вы теперь капитан Дордин, рекомендую это запомнить». Дурбанец, явно разозленный отповедью, набычился, но ничего не ответил. «Что касается вашего вопроса, у нас нет пяти рот, у нас есть 500 мужчин с ружьями» большинство из которых умеют неплохо стрелять, это совершенно разные вещи, а вот у противника есть рота, то есть отлично подготовленное воинское подразделение, способное действовать в бою как единое целое, столкнись мы с ними на открытой местности лоб в лоб, я бы поставил на них, скажу вам честно, к счастью, перед нами стоит более простая задача, оборона на подготовленной позиции, вернее, подготовка позиции и ее оборона. Поэтому наши шансы на успех не так уж малы, тем не менее все присутствующие должны отдавать себе ясный отчет, нам противостоит сильный, прекрасно организованный и подготовленный противник. Я понимаю некоторую браваду со стороны жителей Дурбана насчет да что они смогут в наших баю, но уверяю вас, она совершенно беспочвена. Шестая отдельная рота легкой пехоты, находящаяся сейчас на борту Каррека, постоянно базируется в порт Дели специализируется на действиях в лесистой и заболоченной местности, а уж тамошние прибрежные болота и мангровые леса здешним ничем не уступит. Я ответил на ваш вопрос, капитан Дардин, дурбанец пробурчал с места что-то утвердительно неразборчивое. Простите, я вас не расслышал. Да, подполковник Грэм, вы ответили на мой вопрос. Большое спасибо, раздельно, чуть ли не по слогам ответил Дардин, глядя в стол перед собой, чего он выезживается перед своими взводными, что ли. А, да, Яну присвоили подполковника тем же приказом, что и нам, Энсинов, а командирам отделений, сержантов. Как там говорится насчет революции и вакансий, хе-хе, прекрасно. Кроме того, я очень сомневаюсь, что британцы просто полезут на пролом. В конце концов, у них была прекрасная возможность сделать это сразу после сражения в Кейптауне. Скорее всего, они постараются заручиться поддержкой на том берегу, чтобы активность банд заставила нас раздергать силы по окрестностям. Совершенно не исключено и прямое участие черных в штурме. Используют их как пехоту, а сами будут поддерживать огнем сзади. При этих словах лица местных заметно помрачнели. Несмотря на постоянное взаимодействие с неграми с того берега, я бы даже сказал, благодаря ему, никаких иллюзий по поводу судьбы жителей Белого Городка, захваченного черными, они не испытывают даже вызывающий у меня все большие раздражения Дардин, всеми силами излучающий скепсис и пренебрежение, задумался. Перейдем к техническим вопросам. Майор Зимискис, вам слово. Зампотыл поднялся, одновременно листая рабочий блокнот. Первое. До сих пор не все взвода оборудовали отхожие места. Поступили жалобы от местных жителей на «ну у меня-то оборудовали». Дело важное и на самом деле, зря ухмыляетесь. Если этим вопросом не озадачиться, за пару-тройку дней взвод так все окрестности заминирует, что куда там саперам. Саперное отделение, кстати, у нас в батальоне появилось. Не знаю только, чем уж они заняты, не пересекались пока. Зато пересекался со свеженазначенным замкомбата по боевой подготовке, присланным из армии капитаном Клифишем. Здоровенный такой детина, умеет стрелять из всего на свете, плюс это самое все на свете разбирать. Чистить и собирать, да и вообще по военной части соображает отлично, как и где оборудовать позиции, как карточки огня составлять и т.д. С педагогическими талантами дела обстоят похуже, дефицит терпения у человека, а вот ненормативной лексики и громкого голоса, явный избыток. Восточноевропеец какой-то, то ли чех, то ли словенец, что-то в этом роде. Вон, кстати, комбат ему слово дает... Зампотыл свое всем сестрам по серьгам Закончил уже Клефиш отработанным движением встал и принял Строевую стойку Атлетическая фигура Берет лихо засунут под левый погон Красавец, понимаешь Джентльмены, у меня после общения с личным составом Возникло впечатление Что нам по ошибке пригнали стадо горных горилл С Атласского хребта Предварительно их побрив Хотя, наверное, даже гориллы Остапа понесло, мдя, ну Человек с 17 лет в армии, насколько я о нем слышал, так что легкая деревянность по пояс с обеих сторон удивительно. А вот отлазкие гориллы, ему помянутые, существа и правда любопытные, здоровенные такие косматые зверушки, до трех с лишним метров в высоту и до тонны весом. Очень миролюбивы, если их не трогать, живут семейными группами, питаются плодами и корешками в основном закусывая пресноводными крабами и ракушками, откуда знаю, фильм про них смотрел в кипе, и очень умные, кстати, даже какие-то примитивные орудия из дерева и камня используют, жаль, что численность их все сокращается и скоро они совсем исчезнут, наверное, в традиционном реале их обитания сейчас режутся исламокоммунисты с черноармейцами, и всех их время от времени бомбит авиация Великого Халифа Галиба-2, что, как вы понимаете, на пользу несчастным Бигфутам не идет. Впрочем, вернемся к речи нашего зама по боевой. Поймал двоих ушлипков из 102-го взвода, с косяком, ночью, на посту. ли, в следующий раз вы вместе с ними пойдете выгребные ямы копать. Рыжий джибедая смущенно развел руками. Личный состав не знает элементарных вещей. Какого хрена им раздали гранатометы, если они не знают про опасную зону сзади? Такой придурок с трубой опаснее для... Ну я-то своим объяснил, не факт, правда, что они в бою вспомнят. Вообще, из старичков никто в гранатометчике не рвался, пришлось из необстреленной молодежи назначать. Судьба Орла и Ягуара, блин, придумали же позывные, как-то дело тягу к таким железкам. Как показал осмотр тел, оба погибли не от огня с самолета, а еще раньше британские снайперы сняли. Причем Орел даже ни разу выстрелить не успел, а я ведь сто раз предупреждал насчет скрытности и осторожности. эх х х начальнику связи, в срок до 22.00 завтрашнего дня принять зачеты у всего офицерского состава по порядку ведения. Зачеты это хорошо, да, вообще, не так плохо у нас в батальоне дела по части организации обстоят на самом деле. Я бы даже сказал, отлично обстоят, для регулиров. У покойного Бэтмена в Луганской ГБР это похуже было, а уж он на общем тамошнем фоне был просто сияющим и недосягаемым образцом, поверьте на слово, командирам взводов, провести инвентаризацию имеющегося вооружения, командирам рот составить сводные ведомости и подать, составил, составил, вот, все в блокноте, личный состав, 31 человек, включая меня, основное вооружение, ружья калибра 50 БМГ, 4 штуки, Калибра 408 Чей ТАЦ – 1 штука. Калибра 375 Хаха Магнум – 3 штуки. Калибра 338 ЛМ – 12 штук. Калибра 338 Винчестер Магнум – 5 штук. Калибра 300 Вин Маг – 14 штук. Калибра 223 – 6 штук. Автоматы. Калаши различных модификаций под 7,62 – 9 штук. Западные различных модификаций под 5,56 – «Шесть штук. Калашников рулит. Что тут сказать? Пулеметов нет. Тот, что был у пилы, накрылся вместе с ним, осколками покорежило. Блин, нехорошо как-то сказал. Пилата живой, в госпитале лежит. Ну вы поняли. Короче, нет у нас пулемета. Обещают дать. Правда. А, почему так много стволов? Ну есть вот у нас любители. Тот же Лео притащил три ружья и калаш. Как он со всем этим добром собирается передвигаться? Случись что?» Понятия не имею, его проблемы все мальчики уже взрослые, я предупреждал. Пистолеты и дробовики я даже не считаю, это-то у каждого есть, сэр, у меня все. Фуф, наконец-то, сидящий вокруг стола офицерский состав выглядит малость пришибленным объемом нарезанных задач. Ну а что они думали? Война это взорницу играть, неожиданно ловлю взгляд Иванова. Тот заговорщицки подмигивает. Ну понятно, его-то все это касается постойку, поскольку. Ухмыляюсь в ответ. Ян сказал еще пару ободряющих напутственных фраз, на чем совещание и завершилось. Загрохотали отодвигаемые стулья, часть присутствовавших потянулась к выходу, другие пошли внутрь, в туалет, наверное. Подхожу к Иванову, протягиваю руку. Здорово, здорово. Несколько человек оглянулись на звук незнакомого языка, но быстро потеряли интерес. Людей, для которых английский не родной. тут хватает, каждый пятый, наверное. Это даже без учета буров. Хотя, наверное, скорее все же сделали вид, что потеряли интерес. Привоци 15, Мендинг Йоуровн Бусинес 16 и прочие вещи, которые мне у англосаксов нравятся. Берем еще по кружечке пива, садимся за столик в углу, рассказываем, как дошли до жизни такой. Леха оказался на пару лет старше меня. Родом из Уссурийска, окончил военно-морское училище во Владивостоке, но вместо вожделенного корабля попал на какой-то всеми забытый флотский склад в Забайкалье, где и прослужил два года в полном отрыве от цивилизации. Единственное развлечение – поездка на Урале в ближайшую, всего 40 километров, бурятскую деревню на хаем общение с прекрасным полом. Через три года его должность угодила под оргштатные, И молодой старший лейтенант Иванов с чувством помилованного перед казнью послал российской Минобороны на три буквы, помыкался немного на гражданке, безуспешно попробовал устроиться к пограничникам, затем несколько лет ходил на ржавых посудинах под либерийским флагом, после чего очутился здесь. Причем сразу здесь, в Сарв смысле, вербовщики нашли его в пуинт-нуаре, где очередная посудина стояла в порту, арестованная за долги. А команда сидела в этом же порту без сантима в кармане. Пройдя через ворота в Браззавиле, он довольно быстро смог устроиться на службу в крошечный свободно-африканский флот командиром бронекатера в этой парилке. Показал себя с хорошей стороны и, когда освободилась должность командира дурбанского патрульного отряда, стал лейтенант командиром Доволен жизнью, как слон, свой дом в Дурбане. «Жена и четверо детей, уважаемый член общества, слушай, а погода тебя тут не напрягает, это же писец какой-то, будто из парилки не вылезаешь». Леха пожал плечами, да как-то привык, уже и не замечаю. В Солсбери пару месяцев назад с женой ездили, так там ночью 22 градуса было, замерз, как цуцик, прикинь, мдя. ну человек, скотина такая, ко всему привыкает, что хорошо, вообще-то». Короче, все у него замечательно, и единственное, чего не хватает, так это общение с соотечественниками. Местные белые ребята хорошие в массе своей, но, как Леха сам выражается, цокая языком, не то. Но в Навороссию, где соотечественников полно, от чего-то не спешит, хе-хе, почему, кстати, да ну их нахрен, собеседник энергично отмахивается, мало в том мире фигней страдали, так и здесь принялись, социализм, ага. В гробу я его видал, в белых тапочках. Нет бы нормально жить, как люди. Ну тут у нас полное взаимопонимание. Вообще, русские в САР есть, но очень мало. В Кейптауне я четверых знаю. Здороваемся, перекидываемся порыв фраз при случае, но вот общение как-то не сложилось. Не то чтоб негатив какой-то был, совсем нет, просто интересы разные, нет точек пересечения. Так-то из бывшего московского протектората довольно много людей уехало, когда его присоединили к Новороссии. Некоторые, понятно, из деятелей бывшего режима, но большинство вполне нормальные люди, которым этот социализм, пусть он хоть сто раз национально-православный, как-то не уперся. Но САР среди популярных направлений отъезда не значилось, понятное дело. Большинство уехали на американские территории, в Ньюрино вон вообще каждый пятый русский вроде как, да и в Техасе с конфедерацией есть пара поселков, где все по-русски говорят. Кто с пятым пунктом, те больше в Штаты тянулись, там таких много, из вновь прибывших, кто в национал-социалистический рай не хочет, опять-таки большинство едут туда, где какие-то русские общины уже есть, а там потихоньку ассимилируются, эх-ех-ех, ладно, что-то я отвлекся, слушай, а чего этот Дардин борзый такой, забритов, что ли, Леха отрицательно мотнул головой, не, он-то как раз нет, ну он вообще такой, по жизни. А тут еще расстроился, что Грэма прислали командовать. Он-то надеялся сам командиром стать. У него мозги-то есть, но амбиции Гонара гонора еще больше. Понятно. Что, еще по кружечке? Давай. Интересно, а вот что мой собутый собеседник хотел сказать фразой. Он-то как раз нет, но пока что для таких вопросов рановато. Думаю, надо еще кружечку усидеть как минимум. Если потом Ян пьяным и поймает, объясню, что это в оперативных целях. Хе-хе, 2. Свободная Африканская Республика, округ Плакиминс, окрестности Дурбана. Воп-103 го взвода кейптаунской милиции. КваА, Кваа, КваА, блин, да чего громкие, сволочи. Лучше бы они комаров с таким же усердием жрали, как орут, а то меня тут скоро выпьют заживо, несмотря на накомарник. И хрен что услышишь из-за этих воплей. А слушать надо, если нет желания судьбу тех бедных придурков из расчета ПТУР повторить. Несчастливое какое-то подразделение получается. Прошлых, с Крисом во главе, спуки накрыл, этих эхехех. Переполох начался вчера с утра, когда замаскированные где-то в плавних на берегу Замбези ПТУРщики не отозвались при очередной проверке связи. Высланная тревожная группа нашла всех троих зарезанными, а вот самой пусковой установки не нашла, как и ракет. Позицию ПТУР прикрывал пулеметный расчет с ДШК-17, но и там ситуация оказалась аналогичной. Три трупа со следами от холодного оружия. Пулемет, правда, ночные гости не утащили, что и неудивительно. ДШК – штука тяжелая, если кто не в курсе. Но вот затвор и еще что-то там они снять не поленились. Как выяснилось через минуту, не поленились они и сделать еще кое-что. Когда кто-то не в меру любопытный из тревожной группы полез осматривать пулемет, Сработала растяжка из сразу трех гранат, и трупов стало на два больше, плюс двое раненых. В общем, вылазка у бриттов, скорее всего, получилась на славу. Кваа, Кваа, черт, да когда вы заткнетесь уже, разорались аж глушат. Кстати, что любопытно, тут есть здоровенные такие лягушатины, с хорошего кролика размером, но они не орут, а скромно это поскрипывают. На сверчков похожи, а какафонию эту устраивают вполне себе обыкновенных размеров бородавчатые твари, очень похожие на самых обыкновенных жаб. Луна вышла из-за туч, проложив серебристую дорожку на гладкой как стекло поверхности воды. Буйная растительность по обеим берегам протоки, впрочем, осталась сплошной темной массой, в которой черта с два что-нибудь разглядишь, с другой стороны – там и черта с два проберешься, особенно ночью, и уж абсолютно точно никак не получится сделать это тихо. Местные мужики рассказывают много сказок про черных охотников с того берега, мол, могут подобраться по любым зарослям абсолютно бесшумно и отрезать голову. Я, честно говоря, довольно скептичен на этот счет, хоть ты родись и живи в этой чещебе, Густые и колючие кусты есть густые и колючие кусты, да, можно научиться ходить в них тихо, но не бесшумно, опять же, да, взять расчет в ножи могли и негры, но вот частично разобрать дышака и установить хитрую растяжку как-то с моими представлениями о неграх это не очень стыкуется, а я все-таки в Африке не один год провел, с вероятностью 99% это дело рук британской ДРГ, а уж эти ребята, при всей их несомненной отличной подготовке, в здешних топих с рождения точно не жили, так что на водичку смотрим, на водичку, если кто и придет, то по ней, думаю, банк, где-то далеко стукнул одиночный выстрел, бывает, интересно, другие взвода поддержат перекличку, нет, тишина, лень всем, в сложенном из мешков с песком и накрытом маск-сетью пулеметном гнезде, отстоящем от меня метров на 15, кто-то смачно, с хрустом зевнул и шумно заворочился, а чья сейчас смена, Крюгер. Точно, спит, что ли, гаденыш. Давно хлопушку по духу не получал? Нет, не спит. Вон стволом пулемета подвигал из стороны в сторону. Чудило, зачем себя зря движением выдавать? Ладно, не спит, и то хорошо. А, да, пулемет у нас теперь есть. Аж целый дышака, суданского производства. Четыре для назад на батальон дюжину привезли, все в какой-то консервационной хрени, замучились снимать. Клиффиш потом показывал, Как ими пользоваться? Как по мне, Корт 18 получше будет, ну, додаренному коню. Вот ПКМ-19 бы по паре штук на отделении точно не помешало. Обещают, но пока нет. Кстати, интересно, как получается. Мы здесь сидим неделю. Генерал-губернатор Хайман, подполковник Льюис и прочие остатки британского гарнизона в Кейптауне сдались пять дней назад, и на следующий же день орден пропустил через ворота партию Д. Шака. Совпадение? Не думаю. Ага. Похоже, орденские идти на поводу у бриттов не собираются, и это радует даже больше, чем сами пулеметы. Новости о происходящем в мире до нас хоть и с опозданием, но доходит. Британский союз объявил территорию САР, захваченной террористами и запретил всем судам заход в наши порты. Что, понятно, ни у кого особого восторга не вызвало. Китайцы с индусами выразили протест, а Штаты так и просто заявили, что запрет не признают, будут ходить куда им вздумается и пусть кто-то попробует им помешать. Местные выходцы из США после этой новости Гоголем ходили, мол, знай наших, ну молодцы, что сказать, а я вот Гоголем хрена не ходил, потому как чертовы новороссцы взяли и на основании британского запроса интернировали в Новой Одессе Стилленбош. Уроды, европейцы, техосцы и конфедераты высказали сожаление и пожелание побыстрее найти компромисс и уладить конфликт. А бразильцы, латиносы и калифорнийцы – Которых все это никаким боком не касается, сочли за благо промолчать. Оба халифата, великие исламские и африканские, последовали их примеру, как и до Конга. КваА! Кваа, Кваа! Показалось, или сзади хрустнуло что-то, осторожно, без резких движений поворачивая голову, одновременно кладя большой палец на предохранитель АКМС-20, патрон в патроннике, так что, блин! Точно хрустит что-то, и сопит вроде как, ну тогда это вряд ли британские головорезы, они бы себя потише вели, хотя не я один такой умный, могут ведь и специально, нет, не бритты. Из кустов на залитую лунным светом поляну с сопением выбралась зверушка, больше всего похожая на средних размеров капибару, местные, собственно, их так и зовут, рогатые капибары, но у этой рогов не видно, значит, самка, их тут полно в баю шастает и людей практически не боятся, потому как люди на них не охотятся. Мясо жилистое и сильно воняет болотом, шкура тоже особой ценности не представляет, как и рога, сельскому хозяйству они не вредят за полным отсутствием такового в окрестных топих, вот и не отстреливает их никто. Более того, эти самые рогатые капибары сами жмутся поближе к людям, ибо где люди, там нет крупных хищников. Вот и сейчас вслед за самкой из кустов выскочили с полдюжины поросят ММ, хотя это грызун. Кажется, капибарит, в общем, и все семейства, возглавляемое гордой матерью, вереницей потянулась к воде. Интересно, а крокодилов и прочую зубастую водную живность они не боятся? У кромки воды матка замерла на полминуты, прислушиваясь и принюхиваясь, после чего ловко скользнула в воду и на удивление быстро поплыла вперед. Капибарята, возбужденно похрюкивая, Последовали ее примеру, протока у нашей позиции сужается, до да заросли на том берегу всего метров 10, так что уже через несколько секунд счастливое семейство исчезло в камышах, еще с минуту доносилось удаляющееся потрескивание, вспорхнули несколько потревоженных птиц, и все затихло, вернее, опять начали орать чертовы лягушки, замолчавшие было во время переправы, даже еще громче орут, чем раньше, кажется.